У Шувалова-царедворца были свой счет, свои проблемы, с которыми великий крестьянский сын не считался и которых даже не понимал. Так после открытия Московского университета в 1755 году Ломонозов хотел добиться с помощью Шувалова образования нового университета в Петербурге, причем себя видел его ректор. Шувалов же пугали деспотические замашки властного Михаила Васильевича, который мог поступить круто, своевольно и неразумно. Поэтому Шувалов тянул с реализации планов, которые они так горячо заинтересованно обсуждали с Ломоносовым, и все это страшно огорчало нетерпеливого и подозрительного помора. Возвращаясь из Петергофа после очередного бесполезного визита ко двору, Ломоносов остановился на отдых на поляне и тут же написал горькие стихи, обращенные к кузнечику, который скачет и поет, свободен. Беззаботен, что видишь все твое, везде в своем дому, не просишь ни о чем, не должен никому. Шувалов, Пятюметр и Барин подчас не щадил обостренного самолюбия Ломоносова, никогда не забывавшего о своем низком социальном происхождении, и от души смеялся, глядя, как происходит за его столом подстроенные им же самим неожиданные встречи Сумарокова и Ломоносова, соперников в поэзии и заклятых врагов жизни. Это стравливание за столом двух поэтов было ничем иным, как смягченной формой традиционной барской утехи с шутами во время сытного и скучного обеда. Того же времени соперником Ломоносова был Сумароков. Шувалов часто сводил их у себя. Сумароков злился, тем более Ломоносов язвил его. Если оба не совсем три трезвы, то оканчивались ссору запальчивую бранью, так что он высылал их обоих или чаще Сумарокова. — Если ж Ломоносов занесется в своих жалобах, — говорил он, — то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь об нем. Сумароков, услышав у дверей, что Ломоносов здесь или уходит, или, подслушав, вбегает с криком «Ваше превосходительство!» Он все лжет, удивляюсь как вы даете у себя место такому пьянице и негодяю. «Сам ты, подлец, пьяница, неуч, под школой учился, сцены твои краденые!» Но иногда мне удавалось примирить их, и тогда оба были очень приятны. И записок Тимковского. Один из гостей Ивана Ивановича, вернувшись домой, записал в свой дневник «Вешенная выходка бригадира Сумарокова за столом у кемергера Ивана Ивановича. Смешная сцена между ним и господином Ломоносовым». Ломоносов же увидел в этом совсем другое. Его унизили. Пытались превратить в Тридьяковского, шутарьев Моплета. Вернувшись домой, он написал своему покровителю полное гнева и оскорбленного достоинства письмо. Не токма у стола знатных господ, или у каких земных владителей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который дал мне смысл, то есть разум, пока разве отнимет? За такие слова при Бероне наш великий самородок отправился бы в Сибирь, а Иван Иванович не обиделся и, скорее всего, как-то нашел возможность сгладить неловкость, ведь он дружил с Ломоносовым и, не кривя душой, восхищался его гениальностью. В одном из писем Ломоносову Шувалов писал «Удивляюсь в разных сочинениях и переводах ваших богатства и красоте российского языка, простирающегося отчасу лучшими успехами еще, в смысле даже без предписанных правил и утвержденных в общем согласии». Дружба была потребностью Шувалова. В 1763 году, оказавшись за границей, он писал сестре «Если Бог изволит, буду жив, и, возвратясь в мое Отечество, ни о чем ином помышлять не буду, как весть тихую и беспечную жизнь. Удалюсь от Большого Света, который довольно знаю. Конечно, не в нем совершенное благополучие почитать надо, но, собственно, все бы в малом числе людей, родством или дружбой со мной соединенных». Прошу Бога только о том, верить что ни честь, ни богатство веселить меня не могут. Несомненно, Шуваловым владели популярные тогда идеи так называемого философского поведения, предполагавшего жизнь в некой бочке диагена, построенной, однако, в виде комфортабельного эрмитажа или вольтеровского фернея, искусственно созданного, уединенного уголка прекрасного. Здесь можно было бы вместе с единомышленниками.